Глава пятая. Северный. Утром Климов по пути в аэропорт заехал за Владленом. За рулем старенькой иномарки находился молодой паренек, которого Климов представил братом. Зарегистрировавшись, Владлен и Климов, коротая время в зале ожидания, вели разговор о Северном и его людях. «Надо быть осторожным», — продолжал высказывать свои опасения Климов. «Каждый наш шаг будет фиксироваться». Скорее всего, Сомов предложит нам квартиру. Надо по-любому отказываться. Остановимся у моих родственников. Они уехали в Краснодар, квартира пустая. Будут только после Нового года. Хочешь сказать, что мы будем торчать там до следующего года? В сутку спросил Дадлен, даже не осознавая, какой сюрприз преподнесет им эта командировка. Если остановимся в предложенной Сомовом квартире, то каждое наше движение будет под контролем. Могут и жучка подложить или организовать какую-нибудь провокацию, нагнетал тревожность Климов. «Черт возьми! Едем словно в тыл врага, а не к родной милиции!» — выругался Владлен. «Паранойей не будем страдать, но, конечно, меры предосторожности надо соблюдать», — согласился он с Климовым. После того, как закончилась посадка пассажиров, самолет, тихо и плавно двинувшись, завернул на взлетную полосу. Владлен Владлена внутри опять зашевелился страх, и он, стараясь его заглушить, занялся разгадыванием кроссворда. Когда самолет набрал высоту и двигатели заработали более ровно и стабильно, Владлен задремал. Климов заметил в салоне своего знакомого, пересел к нему, и они о чем-то оживленно разговаривали. Очнулся Владлен от ощущения провала в бездну, попали в небольшую турбулентность, и внутри у него все похолодело. Но вот самолет выровнялся, и Владлен посмотрел в иллюминатор. Внизу в легкой дымке простиралась низменность, впереди виднелись горы. По мере приближения к горам стала открываться та же картина, которую он видел с вертолета, когда летал к месту убийства старателей. Горная тайга. Ровная земля закончилась. Теперь, куда ни глянь, везде горы. При снижении началась сильная болтанка. Самолет то резко вздрагивая, ревя, то затихая и зависая в воздухе, садился на аэродром, стиснутый горами. Владлену в иллюминатор было видно крыло, и оно, казалось, вот-вот заденет гору. Посадка, по всей видимости, была действительно сложной. Это Владлен почувствовал по аплодисментам искушенных пассажиров. — Ну, прилетели! — Климов пересел к Владлену. — А нехило трясло! Аж душа ушла в пятки! — Уж если такой человек, как Климов, перетрусил, то со мной все в порядке. Успокоил себя Владлен, стараясь придать себе беззаботный вид, Непрошибаемого ничем человека. В аэропорту их встретила дежурная машина УАЗ – Буханка. Дарая дело милиции, ехали довольно долго. По пути то и дело встречались какие-то заброшенные бараки, строения, явно сталинских времен. Поселок, куда ехали, представлял собой серый, мрачноватый населенный пункт. Хотя был конец октября, на дорогах пыль стояла столбом. Снега не было. Прибыли в отдел милиции далеко за полдень. Водитель провел Владлена и Климова в кабинет к начальнику. Там уже находился Тарасюк. Сомов, на повышенных тонах распекавший подчиненного, только кивнул в сторону вошедших и продолжал сдирать шкуру с Тарасюка. — Почему плохо изымаем золото? Где твоя хваленая агентура? Почему до сих пор нет информации по убийству старателей? Если будешь так же работать, получишь у меня выговор, — разорялся Сомов. — Вот из-за тебя люди приехали издалека. Им что, думаешь, делать нечего там, в МВД? Все бросили и хотят там помочь. Не можешь вовремя сам раскрыть преступление. Эта показательная процедура публичной порки продолжалась довольно долго. От нечего делать Владлен принялся рассматривать диковинные камни, нагроможденные на подоконнике. — Ну все, иди работай и дай мне результаты! — прозвучал последний аккорд Сомова в воспитательной беседе с подчиненным. Когда Тарасюк покинул кабинет, Сомов великодушно поздоровался за арку с прибывшими. «Ну, как долетели!» — лицо его озарило поддельная улыбка. «Где будете останавливаться? У нас есть свободная квартира, если желаете!» «Нет, жилье мы обеспечены!» — отрезал Владлен. «Нам бы кабинетик какой-нибудь, компьютер, принтер и машину, когда нужно будет!» «Хорошо!» — благодушное выражение Сомова сменилось ничем не надменностью. «Берите к себе Тарасюка, он вам обеспечит машину!» И агентура у него сильнейшая, поможет информации. — Да, по мере необходимости, — отреагировал Владлен. — Кстати, у Трусюка имеется сведение, что в наш район из соседнего региона проникли какие-то люди. Все в камуфляжных костюмах, хорошо вооружены, передвигаются скрыто по таге. Переговорите с ним, он все расскажет. — Обязательно переговорим, — Владлен усмехнулся. — Какой-то партизанский отряд. — А зря вы смеетесь. Информация заслуживает доверия, — Сомов раздражался. Долгого разговора с начальником не получилось, да и не хотелось. И, выйдя из отдела они пешком направились к родственникам Климова.